руб. Получив от Екатерины Михайловны телеграмму, что она по экстренным делам задержалась в Ницце, Казимир Яклич понял, что это только предлог и что не хочется провести денек-другой со своими парижскими знакомыми в последнем уголке Парижа. Он тотчас же сообразил, что нигде лучше, как там он может как бы нечаянно встретиться с Екатериной Михайловной, ее очаровательной племянницей, и совершенно нормально предложить сопутствовать им до Италии. Известие о повреждении пути и крушении поезда было получено уже в Вентимилии, и потому Клюверс, страшно перепуганный, помчался далее и должен был волей-неволей остановиться в Монте-Карло, так как поезд, вследствие повреждений пути, не шел до Ницы. Наскоро перебравшись в отель, он тотчас же стал собирать справки о крушении. Он еще не знал, наверное, были ли на погибшем поезде Екатерина Михайловна ее племянница, или они еще не выезжали из Ницы. В отеле «Де Париж» ему сказали, что в управлении казино есть все сведения о раненых и убитых. Экипажа около отеля не было, и он должен был по полутемной аллее брести до освещенного электричеством казино, видневшегося вдали. Он скорее бежал, чем шел, мучимый неизвестностью и роковым предчувствием. Почти на повороте аллеи он вдруг наткнулся на что-то мягкое. При слабом мерцании света, пронизывавшего ветви, Он рассмотрел у ног своих труп человека. Зная, что в Монте-Карло самоубийства очень часты. Клюверс, хотя и перепуганный этой находкой, ничуть не потерялся и, не останавливаясь, еще быстрее пошел далее. Через полсотню шагов почти у фонаря ему встретилась целая компания, состоящая из Осинского и его приятелей, направлявшихся к отелю. Они все были слегка под куражом и готовы на всякий скандал. «Смотри, братцы, это полицейский!» «Хочешь, я его похаре?» Пьяным голосом воскликнул Осинский, направляясь в сторону Клюверса. «Оставь полное, не скандаль!» Удерживали его товарищи. «Нет, постой, постой! Дай ему хотя в морду посмотреть!» Протестовал Осинский, и словно лист перед травой внезапно вырос перед Клюверсом. «Ба-ба-ба, компатриот!» Воскликнул он вдруг, вычурно снимая шляпу и изысканно раскланиваясь. «Миль пардон! Тысяча извинений! Не узнал, не узнал, миль парду! Известнейший миллионер и меценат, господин Клюверс, миль пардон!» И, раскланившись еще раз, Колос направился к своей компании. Проклиная неудачную встречу с этим шантажистом высшей пробы, известным ему еще из Петербурга, Клюверс спешил в казино, чтобы заявить начальнику полиции о найденном трупе. Он понимал неловкость своего положения и не хотел, чтобы про него могли сказать, что он бежал от места совершения преступления. Компания Осинского должна была неминуемо наткнуться на труп, и тогда скандал мог разгореться великий. Но не успел он еще отыскать старшего комиссара, как вдруг из аллеи раздались пронзительные отчаянные крики и на площадку перед казино прибежал Осинский, махая палкой, и крича во все горло «Убийство! Убийство! Стража! Жандармы! Сюда!» Вся масса публики, сновавшая у крыльца, бросилась на этот отчаянный призыв. «Где? Что случилось? Что такое?» – слышалось со всех сторон. «Сюда! Сюда, господа! Здесь лежит жертва этого мерзкого притона!» – вопил между тем Осинский. «Здесь, в аллее, лежит тело человека, оно еще теплое! Сюда, сюда!» Толпа хлынула за ним. Полицейские агенты, комиссары и прочие лица администрации игорного дома спешили туда же, чтобы по возможности поскорей убрать труп и заглушить скандал в самом зародыше. Как известно, каждое самоубийство в этом игорном вертепе тщательно скрывается. Закупленные местные журналисты не говорят ни слова и десятки жертв гибнут совсем бесследно. Рубцов один знал, что значат эти крики. Он не спешил идти за толпой, но внимательно следил за Клюверсом. Очевидно, теперь, когда труп был уже найден, миллионер переменил тактику и не решился более идти к комиссару, что было бы бесполезно. Недолго думая, он, тотчас же вскочив на первого попавшегося парного извозчика, приказал вести себя прямо в Ниццу горной дорогой. Этот способ передвижения, несмотря на железную дорогу, еще очень часто практикуется счастливыми игроками, не желающими дожидаться следующего поезда. Путь до Ниццы всего 22 километра, и за хороший начай, кроме таксы, любой извозчик доставит вас из Монте-Карло в Ниццу часа за полтора. Между тем скандал в аллее все увеличивался. Набежали агенты, принесли фонари, и при их свете констатировали, что это вовсе не самоубийство, а явное убийство посредством мертвой петли. Лекованию администрации казино не было предела. Хотя бы одного покойника можно было не зачислять в жертвы рулетки. Тотчас явились доктора, следователь и труп понесли в полицейский пост для вскрытия. «Убийство! Убийство! Преступление!» слышалось в многочисленной толпе. И следователь, наскоро вызванный из Монако, начал отбирать допросы. Первыми, разумеется, были опрошены Осинский и бывшие с ним товарищи. Они показали, что, возвращаясь в отель, наткнулись у поворота аллеи на труп, возле которого никого не было. Никто, ни полицейские агенты, ни извозчики, стоявшие шагах в не слыхали ни малейшего шума или борьбы. А между тем, вскрытием было ясно установлено, что смерть последовала от удушения на самом месте, где был отыскан труп. Следователь только покачивал головой и разводил руками. Он несколько раз принимался допрашивать русскую компанию, но заподозрить ее не было никакой возможности. Они только что ужинали в кафе, и убитый подходил к ним и выпил с ними бокал шампанского. «Известно ли вам была профессия убитого?» – спросил, наконец, следователь. «Разумеется, хотя он тщательно скрывал от нас свое ремесло сыщика», – отвечал Осинский. «Но позвольте вас спросить, не видали ли вы в толпе, наполняющей казино?» кого-либо, кто мог бы желать смерти господина агента», – допытывался следователь. «Ваш вопрос меня удивляет, господин следователь», – с гонором отозвался Осинский. «Я с ворами и убийцами не знаюсь». Больше спрашивать было нечего, и следователь отпустил приятелей. Но, возвращаясь со следствия, Осинский смотрел гораздо сосредоточеннее и серьезнее, чем прежде. Хмель давно вылетел из его головы. «Ваня, о чем задумался?» Воскликнул один из товарищей, когда все трое уселись вокруг стола в ресторане под гостиницей и спросили пива. «Пари, держу, какой-нибудь новый план обдумывает!» — с улыбкой проговорил другой. «Не мешай ему!» Действительно, Осинский сидел погруженный в глубокую думу. Вдруг он весь просветлел. Глаза его засверкали, и он громко застучал ножом по столу. «Эй, гарсон!» — крикнул он. «Сейчас три бутылки шампанского до да со льдом!» «Что это ты, Ваня, или что придумал? Могорычи пьешь? «Молчи, друг бесценный, если удастся моя комбинация, никакой тогда рулетки не надо. На всю жизнь и буар, и манже». «Да что ж такое, объясни, друг Ваня», — пристали оба приятеля. «Ваше дело, братцы, шампанское моё сосити, ужины мои жрите, а в планы мои ни пальцем, ни носом. Поняли, черти, вы до этого еще не дошли, и не хотите, так и черт с вами». Попойка началась. Вернемся теперь к Клюверсу. Нещадно погоняя кучера, он быстро докатился до ницы, и тут-то его ждал новый удар. Обе Крапивенцевы и тетка и племянница выехали именно с тем поездом, который потерпел крушение. Их надобно было искать или среди убитых, или в Монте-Карло. Проклиная свою неосмотрительность, Клюверс помчался обратно, сменив возницу и около двух часов ночи возвратился в Монте-Карло. Ночью наводить справки было крайне рискованно. И Клюверс приказал полусонному привратнику прислать ему рано утром двух или трех комиссионеров, чтобы разослать их по всем отелям за справками. Ночь он провел без сна. Его все мучили и терзали кровавые видения. Заря еще чуть загоралась, когда он, уже совсем одетый, хотел, не дожидаясь комиссионеров, сам отправиться на поиски. Кто-то стукнул к нему в дверь. Клюверс, думая, что это пришел кто-либо из комиссионеров, присланных привратником, отворил дверь и тотчас же отступил в ужасе. Пред ним стоял в довольно растрепанном виде колосс Осинский со шляпой на голове и, не дожидаясь приглашения, вошел в комнату, задвинул задвижку и пьяным, хриплым голосом сказал Миль пардон, достопочтеннейший компатриот!» всего на несколько слов. Клюверс инстинктивно бросился к постели и схватил револьвер, лежавший под подушкой.